Студия «Медиакнига» представляет Иван Александрович Гончаров Фрегат «Паллада» Читает артист Виталий Толубеев Звукорежиссер Михаил Киршенштейн Художественный руководитель студии заслуженный артистка России Наталья Литвинова Очерки путешествия